Баранины тоже оставалось мало, и стоила она так дорого, что была по карману лишь богачам. Впрочем, в свинине, битой птице и овощах недостатка пока не ощущалось. А корабли северян все уже сточали блокаду южных портов. Чай, кофе, шелка, корсеты из китового уса, одеколоны, журналы, мотокниги становились малодоступной роскошью. Цены даже на самые дешевые хлопчатобумажные ткани...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 и с ужасом замечали, что дочери разрешают этим людям украдкой пожимать им руку. Миссис Мэри Уэзер, ни разу не позволившая будущему супругу поцеловать ее до свадьбы, просто не поверила своим глазам, увидев, что Мэйбелл целуется с маленьким зуавом Рене Пикаром. Ужас ее был тем более неописуем, что Мэйбелл ничуть не была смущена. И хотя Рене немедленно предложил Мэйбелл руку и сердце, это не могло изменить существа дела.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 Знаете вы кто? Господи, почему я не мужчина? Я бы вызвал вас на дуэль и... И получили бы пулю в лоб. Я попадаю в десятицентовик с пятидесяти шагов. Лучше уж держитесь за свое проверенное оружие, улыбки, глазки, вазы и тому подобное. Вы просто негодяй. Быть может, вы рассчитываете, что ваши слова приведут меня в выступление? Очень жаль, но должен вас разочаровать.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 тщетно были патриотические укоризны миссис мэри Уэзер, утверждавшие что домотканное подвенечное платье наиболее приличествующие невесте конфедерата туалет Мэйбл хотела атласное она готова была и даже горделивой с охотой отказаться от шпилек для волос и пуговицы и нарядных туфелек и от чая и от конфет во имя правого дела но венчаться она хотела в атласном платье узнав об этом от Мелани.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 или так «долой попистов, а в другом случае иначе «свобода» или «хлопок рабовладения и права юга». «Но при чем тут римский папа?» — подумала Скарлетт. «А тем более гроб Христов». Она торопливо приближалась к кучке разгоряченных спором людей, и в эту минуту Ред Батлер отвесил всем изящный поклон и направился к двери. Она хотела было поспешить за ним, но миссис Элсинку ухватила ее за юбку. «Пусть уходит».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 Вы были слишком любезны с ним. Скажите ему вежливо, но твердо, что после таких изменнических речей его присутствие в вашем доме никому не доставит удовольствия. Скарлет уже вся дрожала, как норовистая лошадка, почуявшая, что чужая рука пытается взять ее под усцы. Но перечить она не решалась, боясь, что миссис Мэри Уэзер может снова написать про нее Эллен. Ах ты старая карга, думала она, заливаясь румянцем от бушевавшей в ней злости.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 Эшли разделяет его взгляды. И я не могу отказать от дома человеку, который думает так же, как и мой муж. Это было бы несправедливо. Миссис Мэри Уэзер, наконец, обрела дар речи и выпалила: Мэлли Гамильтон! Столь бессовестной лжи я еще не слыхала, отродясь. В семействе Уилкс не было трусов. А разве я сказала, что Эшли трус? У Мелони засверкали глаза. Я сказала, что он думает так же, как капитан Батлер.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 А для этого нужно куда больше мужества, чем сражаться за дело, в которое веришь. — Будет вам, мисс Мэль, не плачьте посреди улицы, — заворчал дядюшка Питер нахлёстовой лошадь. — Народ бог ведь, что про вас подумает. Сейчас приедем домой, там и поплачьте. Скарлет молчала. Она даже не пожала руки Мелани, которую та подсунула под ее ладонища утешения.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 сбивала с толку